Глава 5. Поведенческие цели в терапии – виды поведения, подлежащие усилению или ослаблению. В стандартной когнитивно-поведенческой терапии терапевтические задачи определяются посредством поведенческих целей, то есть видов поведения, которые подлежат устранению или усилению. Я использую такой же подход. В ДПТ каждая цель представляет собой класс видов поведения, относящихся к определенной теме или сфере функционирования. Конкретный вид поведения, который становится целью в рамках каждого класса, определяется для каждого пациента индивидуально. Выбор цели зависит от начальной и последующей оценки поведения. Важность этого аспекта невозможно переоценить. Общая задача – усиление диалектических паттернов поведения. Первостепенная и самая масштабная цель ДПТ – усиление паттернов диалектического поведения у индивидов с ПРЛ. Проще говоря, это означает, как усиление диалектических паттернов мышления и когнитивного функционирования, так и помощь пациентам в изменении их обычно экстремального поведения на более сбалансированные интегративные реакции.